61. Луна была видна не больше, чем наполовину, и всё равно, по большей части именно она была причиной блеска озера, которое в 16 веке выкопали в центре Копенгагена в качестве дополнительного рва для защиты, в том числе от шведов. Фабиан стоял у его восточной оконечности и смотрел на воду. В отдалении молодая пара разделась для бодрящего купания. Они были слишком пьяными и, возможно, влюблёнными, чтобы беспокоиться о том, какая там на самом деле грязная вода. Он вспомнил, как у них с Соней было похожее лето в 1994 году в Стокгольме. Каждый день устанавливал новый рекорд жары, и каждую ночь они не спали, смотрели чемпионат мира по футболу в США по телевизору. А когда Швеция завоевала бронзовую медаль, они пошли гулять в ночь и опьянённые жарой и друг другом, побросали свою одежду около острова Шепсхольмен. Теперь он не был ни пьян, ни влюблён, просто возвращался в отель, откуда должен был выехать и отправиться домой. Домой. спасти то, что можно спасти. Соня уже приняла решение, и он не мог её винить. Они оба пытались, не только в меру своих возможностей и способностей, они делали даже больше. Шли на компромиссы, прощали, начинали заново, разговаривали, ругались, мирились, они сражались вместе и каждый за себя к неизбежному концу. Потому что в глубине души он всё время знал, что они направляются именно сюда, и он был убеждён, что она думает точно так же. Вопрос был скорее в том, когда можно будет сдаться, когда дети станут достаточно большими, когда кто-то из них влюбится, когда человек выбирает неудачу вместо жизни в алжи. И может быть, может быть, сейчас они к этому подошли. С Матильдой всё было по-другому. Не было никакой возможности просто принять решение, разорвать контракт и разделить имущество. Может, она больше не захочет его видеть, может, никогда больше не ответит на его звонки. Но это не меняло того, что она его дочь, а он навсегда останется её отцом. Он вытащил пистолет из кармана пиджака, чтобы бросить его как можно дальше в озеро своей здоровой рукой. Когда изображение истекающего кровью Цана с ножом в горле выпало на землю, он поднял его и уже собирался разорвать на кусочки, как вдруг через некоторое время понял, что упустил самое главное. И вместо того, чтобы выбросить оружие, избавиться от фотографии и пойти в отель, он развернулся и побежал обратно к Остерброгаде, обратно на парковку, о которой говорила Дуня, так быстро, как только мог. Ни нож, ни кровь, и ни страдальческое лицо Цяна заставили его наконец понять, как различные зацепки в квартире Слейзнера могли бы рассказать, что на самом деле произошло там на балконе. Это была едва заметная золотая цепочка с маленьким слоном-богом на шее Цяна. Именно она навела его на мысль о том, как всё соотносится друг с другом. Где держали Цяна и прежде всего почему? Вопросы, которые он не задавал себе до нынешнего момента, когда уже знал ответ. Ответ, который заставил его понять, что он ещё не закончил, что у него осталось ещё одно дело. Последнее